взять хотя бы нашумевшую серию репортажей Джека Слэйера «Заговор Глагос». И если эта шумиха не привела таких злодеев, как мы, при дочек карающего ареопага какой-нибудь сенаторской комиссии, то лишь потому, что официальные версии нам благоприятствовали, а Раш за кулисами нас поддерживал. К тому же, когда дело получило огласку, оно успело потерять актуальность. Правда, не обошлось без неприятных разговоров с политиками,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 Мы поговорили еще, но я не сказал ничего, откуда можно было бы заключить или заподозрить, что проект вступил в новую фазу. И все же я был недоволен собой. Мне показалось, я слишком разоткровенничался, особенно под конец. Вероятно, на мысль о Кассандре наводила моя мимика и интонации, ведь следил я прежде всего за словами. Я вернулся к своим расчетам и с Белойным увиделся только после отъезда сенатора. Айвор был раздражен и удручён.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 Стоило увеличить масштаб эксперимента, как ее предсказания начинали расходиться с результатами опыта. Осуществить эффект Дональда он получил название «экстран» – «экспложион трансфер» – «перенос взрыва» английское. Было чрезвычайно легко. Протера расплющивал комок лягушачьей икры между двумя стеклянными пластинами. И как только слой становился мономолекулярным, на всей поверхности начиналась реакция распада. А если порции икры были больше…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 И микромир выворачивал перед человечеством свое исковерканное таким однобоким подходом нутро. Поэтому о сильных взаимодействиях мы знали гораздо больше, чем о слабых. Я спорил об этом с Дональдом. Он мне возражал. Уж если кто и несет вину за однобокость физики, физике, впрочем, он ее отрицал, то вовсе не мы, а вселенная. Ее, безусловно, данная нам структура. Ведь гораздо легче уничтожать, чем творить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 В Вашингтоне, стало быть, признали открыто, что у них есть собственные специалисты по глазу Господа, совершенно с нами не связанные, и Белойн оказывался в весьма неприятном положении перед своими сотрудниками. Тем не менее, Дил, Дональд, Рапопорт и я сам считали, что он должен нести свой крест. Именно так он теперь выражался, до конца. Впрочем, оба ожидавшихся гостя были первоклассными учеными. Отныне и речи не было об урезании ассигнований на проекта.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 Однако при всей своей разговорчивости даже не заикнулся о нем, а перед Блойном рассыпался в любезностях. Далее напряженность между нашей двойкой конспираторов и опять-таки Блойном, ибо о чем-то он все же догадывался. Я видел, как он водит за мной глазами, словно ожидая объяснений, хотя бы намека. Но я изворачивался как мог. Вероятно, не слишком ловко. В таких играх я не был силен.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 И только в менее освещенных местах можно было разглядеть звезды. Измены больше, измены меньше. Не все ли равно? Я пошел к Рапопорту, нарушив данное Дональду слово. Он был дома. Я положил перед ним смятые ленты и вкратце рассказал все. Он оказался на высоте. Задал лишь 3-4 вопроса, из которых было видно, что ему совершенно ясны масштабы открытия и его последствия. Наша конспирация ничуть не удивила его. Для него это просто не имело значения.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 Последнее решение наиболее бескомпромиссно. Оно-то и было избрано христианством. Будь секс-феноменом, биологически маловажным или периодическим, фазовым, как у некоторых млекопитающих, он не занял бы в культуре видного места. Но вышло иначе, и решилось это именно полтора миллиона лет назад. Отныне секс стал пунктум саленс, трепещущая точка, латынь. Едва ли не каждой культуры, его нельзя было попросту не замечать,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 Только вместо вины человека я вижу стохастический процесс, который завел нас в безнадежный тупик. Вы же беглец из страны расстрелянных. Слишком сильно ощущаете свою безвинность перед лицом катастрофы и ищите ее источник не в нас, а в отправителях. Дескать, не мы тому виной, так решили другие. Безнадежно любая попытка выйти за пределы нашего опыта. Нам нужно время, а его у нас больше не будет. Я всегда повторял, если бы у наших политиков